А комылюсь, кто-то унёс старую одежду и приволок новую. Стопу одинаковых штанов и рубах, белых из толстого полотна, со скупой красной вышивкой на рукавах у запястий и по воротнику. На мазура пришлось почти впору. Ольге пришлось и рукава и штанины подвернуть. Ну и в этом В каторжном наряде она оставалась столь прекрасной, что у Мазура захолонуло сердце, и он пообещал себе выжечь здесьний клоповник начисто, если это понадобится ради её спасения. Платине хватило, чтобы как следует высушить Ольгины великолепные волосы. А на лавке нашлись и гребень, и пара косметичек, хозяину явно намеревались показать товар лицом. Выйдя первым на крылечко, Мазур опять угодил под прицел полудюжины стволов. На запястьях и лодыжках звонко щелкнули кандалы. «Ну вот», — довольно оглядев, его заключил Кузьмич, — «теперь и на люди показаться не стыдно. Что жена замешкалась?» «Косу заплетает». «Сигаретку дай, старче, а то мои с одеждой унесли». «В горнице подымишь, потом...» — отрезал Кузьмич. — Будешь еще двор табачищем поганить. Мазур вспомнил. Он и в самом деле ни разу не видел курящим ни Кузьмича, ни кого-то из его подручных, и табачным духом от них не пахло. Ну да, естественно. Трава не коциана. — Ты смотри, на хозяина хвост не подымай, — сказал Кузьмич, пристегивая его к общей цепи. А то кто его знает, с какой он сегодня ноги встал, велит в яму с медведем кинуть. Придется исполнять, скрипя сердце. Мазур оглядывался. Пушка уже стояла у главного крыльца обширного терема, и возле нее выжидательно переминался мужик с дымящимся фитилем. Теперь Мазур хорошо рассмотрел, где размещались колокола». на специальной звоннице высокой башенке под шатровой крышей на четырёх резных балясинах колоколов целых 5, два больших и три помельче. Послушай-ка, старче Божией, сказал Мазур. Насколько я помню, это вроде бы не вroscolничь традиции колокола на церковь вешать, а они не на церкви, вон звонница особая. Да я не то и имел в виду. «Колокольным звоном встречать — это вроде бы не по Вере, а?» «Ты не лезь в то, чего не понимаешь», — сказал Кузьмич, и лицо у него на миг определенно омрачилось. «Вера тут ни при чем. Хозяина встречаем». «А он-то не старовер, а?» «Он хозяин. Тебе достаточно. Мне положим тоже». Один за другим выходили остальные и попадали на цепь, конечно. Вокруг, сбившись в несколько кучек, маялись принаряженные обитатели заимки. Они старательно держались подальше от пленных, не переступая пределы невидимого круга, но, судя по лицам, что-то не ощущали себя вольными орлами. Заранее можно сказать, Что здесь не хозяин, свою челе держит в кулаке без всякой старинной сибирской патриархальности. Что они старчи у тебя такие искушные, не выдержал мазур. Сколько помню, всегда говорилось, что староверы есть люди независимые и несгибаемые. Молчи ты, цыкнул на него Кузьмич остервенел лицом. Мазур замолчал. Под обострастная суетня вокруг и боязливые лица удручали его сами по себе. Все-таки места здешние испокон веков были вольными. Еще при Николае Первом, когда только что приехавший из России и никогда не бывавший прежде в Сибири новый губернатор попробовал было объясняться со здешними мужиками так, как привык, за хребтом, финал получился для него крайне унизительным. Казачий конвой был шантарскими таежными жителями, мгновенно обезоружен, побит и связан. А у самого губернатора долго вертели под носом ядреными кулаками и, как умели, объясняли ему простыми словами, что тут ему не Россия. Как ни удивительно, особых репрессий не последовало. Еду! Отчаянно заорал кто-то поблизости «Машет!». Мазур задрал голову, ставился куда и все, на вершину могучей и стометровой башни. Там отчаянно мотался над ограждением смотровой площадки ярко-алый лоскут. «Становись!» — заорал Кузьмич. «Близко уже!» Неразберихи и сутолки не было. Процедура, видимо, давно отработана, как парады на Красной площади. Все проворно выстроились в две шеренги вдоль воображаемой линии, направленной от ворот к Красному крыльцу терема. Мужчины по одну сторону, женщины по другую, чуть ли не с военной чёткостью. Что касается пленных, им отвели местечко в мужской шеренге на её левом фланге у самого терема. У крыльца появился Кузьмич в компании доктора, добавившего к прежнему наряду ещё и чёрный кателок. Меж ними маялась довольно красивая деваха в роскошном сарафане и вышитой рубахе с русской косой из-под белого расшитого платка. Мельком оглядев её, Мазур машинально отметил, что у Ольги коса, не в пример, роскошнее. Выскочила толстая баба, торопливо подала девахе хлеб-соль, красивый каравай, увенчанный с золотой, судя по цвету, солонкой, на блюде и с рушником, пошептала что-то на ухо и вновь скрылась. Все замерло. Ни малейшего звука на подворье, и даже собаки притихли. Мазур покосился через плечо. Караульных за спиной осталось всего двое. Они стояли в деревянных позах, автоматы висели на шее. Трепещешь? громко прошептала Ольга, приблизив голову. Ага, с таким же шёпотом ответил Мазур. Но до чего мне оглушительно пёрнуть, охота спасу нет. Она тихо фыркнула. Острый на ухо Кузьмич. Стегнул их злым взглядом, весь подобрался, придавая себе степенную важность. В воздухе явственно попахивало чем-то химически резким. То-то ни комаров, ни мошки совершенно незаметно. В воздух резанул мощный разбойничий посвист. Это с верхушки башни все застыли. Мазур увидел... кучку всадников, выехавшую из тайги и двинувшуюся шагом к воротам по той дороге, которой привезли сюда их с Ольгой. Один, два, пятеро. Обитатели с заимки превратились в живые статуи. Всадники двигались к воротам безмятежно, синело небо, сияло солнце, и Мазуру вдруг нестерпимо захотелось проснуться». Садники всё ближе. Кузьмич махнул большим красным платком, и слева оглушительно громыхнула пушка. Густой белый дым тяжело поплыл по двору. Тут же отозвались колокола и уже не умолкали, вызванивая неизвестную мазуру мелодию. Замолчали они, когда всадники, двигавшиеся шагом, оказались примерно на половине ширенги. Мазур смотрел во все глаза. Держась на пол корпуса впереди свиты, на вороном коне ехал человек лет сорока в голубой шелковой рубахе с крученным алым пояском, жемчужно-серой поддевки, таких же шароварах в тонкую черную полоску, сером картузе и ослепительно сиявших сапогах. — Высоколобый! с крупным носом, чётко очерченным ртом, чисто выбритый и надменный, ну если можно так выразиться, в меру надменный, спокойный, властный хозяин, способный, пожалуй, в самом деле послать в яму к медведю одним шевеленьем брови. Мазур вынужден был признать, что столкнулся с сильной личностью. Вот только религия эта? Диссонансом. Слева на груди у загадочного хозяина тускло посверкивала огромная орденская звезда. Судя по первому беглому впечатлению, не наводел подлинное. В солнечных лучах радужно, остро сверкнуло множество мелких бриллиантов. Неплохо разбиравшийся в таких вещах Мазур опознал звезду Андрея Первозванного. М-да-а-а! Хозяин не страдал излишней скромностью даже в маскарадных играх. Мужики и бабы низко кланялись по всем старинным правилам, касаясь правой рукой земли, выпрямляясь далеко не сразу. Пожалуй, что в старые времена въезд барина в деревню мог выглядеть именно так. Сразу за хозяином на столь же красивом вороном ехал ещё более экзотический субъект горбоносый, с венчиком черных волос вокруг обширной лысины и роскошной ассирийской бородищи. На нем переливалась алая черкеска с начищенными газырями, а на наборном серебряном поясе висел массивный серебряный же кинжал, весь в выпуклых узорах, синих, алых и зеленых самоцветах, Сущие произведения искусства, гордость хорошего золотакузнеца. Когда он проехал мимо, Мазур увидел, что справа у него висит вполне современные чёрные кобуры.